Глава 17. В свете происшествия на задворках Большой Молчановки и поведанной Калистой истории, Дмитрий Николаевич решил изменить свои планы и отложить визит к Пифии. Он поймал извозчика, на этот раз к счастью молчаливого, и через 10 минут был уже в Гнезниковском переулке, где располагалось Сыскное отделение Московской полиции. Дежурный при входе доложил ему, что господин надворный советник отбыли по делам. Новый вот господин Белецкий находится здесь, в архиве, и уже довёл до трясучки писрей и архивариуса. Руднев поспешил в архив, где застал своего друга крайне раздражённым, перерывавшим кипы пыльных, пожелтевших папок. "Восфирайный за Чёрт в беспорядок. Ничего невозможно найти", проворчал Белецкий, сердито поглядывая на притихшего в углу молодого человека с петлицами коллежского регистратора на новом, с иголочки мундире. У тебя завышенные требования, Билецкий, отозвался Руднев и подёл коллежскому регистратору знаку идти, молодого человека как ветром сдуло. Что-нибудь удалось найти? спросил Дмитрий Николаевич, беря одну из папок и перелистывая подшитые в ней протоколы и фотографии. Билецкий отобрал у Руднева документы и вернул их обратно в стопку, всем своим видом давая понять, что даже Дмитрию Николаевичу не дозволяется нарушать определённый им Билецким порядок. Пока я пытаюсь разобрать все эти дела в соответствии с системой, отбираю те, где преступник был душителем, где имело место надругательство над телами, где фигурировали произведения искусства и так далее. Кроме того, я исключаю тех преступников, которые уже умерли. Такие дела мы будем рассматривать в контексте версии о месте со стороны родственников или друзей. И что с твоим предположением о возможной ошибке в выводах следствия? Спросил родняк. Мелицкий указал на отложенные в сторону несколько папок. Это дела, где доказательная база была наиболее зыбкой, и где обвиняемый так и не признал себя виновным, хладнокровно ответил он. Думаю, с них и надо начинать. Руднев принялся сосредоточенно перебирать указанные папки. Тут в архив постучали, и в дверь просунулась голова младшего делопроизводителя Савушкина. Анатолий Витальевич прибыл, спросил его Руднев. Нет, ваше высокородие, то есть Дмитрий Николаевич, но скоро будут, торопливо ответил Савелий Галактионович и азартно объявил цель своего прихода. Там задержанного привезли, одного из мастеровых, что галерею ремонтировал. Его арестовали, когда он пытался ювелир разбыть серьги с жемчугами. Ювелир солидный, вот и вызвал городового. А субчик этот признался, что Сергей ему какой-то господин дал в плату за ключ, который тот у пьяного галерейного сторожа стянул. Идёмте, Велил Руднев, и втроём они поспешили в тот крыло, где томились задержанные и где располагались глухие и мрачные комнаты для допросов. Они прошли к самой дальней по коридору камере, у двери которой дежурил скучающий городовой в небрежно расстёгнутом мундире, видимо, окончательно одуревший от жары и духоты, царивших в здании. При виде подошедших дежурный подтянулся и со сконфуженным видом принялся торопливо застёгивать пуговицы. "Вена вот", смущённо буркнул он. "Открывайте, Важно, приказал Савушкин. Дежурный отпер двери, Савелий Галактионович почтительно распахнул её, пропуская Руднева с Билецким вперёд. Дмитрий Николаевич шагнул в камеру и остолбенел, порализованный жутким зрелищем. К решётке окна был привязан гашник, а на нём, уронив взлохмаченную голову на грудь, висел крупный мужчина. Большие, натруженные руки его бессильно вытянулись вдоль тела, босые, пыльные ноги на пару вершков не доставали до пола. За спины Руднева вскрикнул что-то по-немецки-билецки. Дмитрий Николаевич хотел зажмуриться, но раньше, чем он успел, его ослепила вспышка магне и шуршащий хлопок яростно отразился от голых стен. Твою мать! свирепо рявкнул повешенный, вскинув голову. Какого ж ражна на духом-то? Сквозь мелькавшие в глазах белёсые круги Руднев увидел, как покойник сердито погрозил кулаком кому-то, кого Дмитрий Николаевич сразу и не приметил в дальнем углу камеры. Он перевёл туда взгляд, но тут в глазах у него потемнело. Когда мрак рассеялся, Руднев обнаружил себя всё в той же камере, сидящим на жёстком угловатом табурете, придвинутом к маленькому облезлому столу. Белецкий одной рукой держал его за плечо, не давая опрокинуться, а второй расстёгивал ему воротник над распущенным галстуком. Сбоку стоял Савушкин и энергично махал перед лицом Дмитрия Николаевича какой-то папкой. Мни мы повешенный, с интересом наблюдавший за Рудневым и суетой вокруг него, стоял у окна и степенно подхватывал штаны той самой верёвкой, на которой только что болтался. Рядом с ним находился совершенно растерянный фотограф Вениамин Юрьевич Старин, держащий в руке вспышку. В дверях беспокойно переминался с ноги на ногу дежурный. Что это значит? ошалело спросил Руднев, обводя камеру мутным взглядом. "Известное дело", внушительно ответил повешенный и деловито поднял указательный палец. "Я сперемет стал быть дознавательный" Мужик снял рубаху, и оказалось, что под ней он был перехвачен скрученной простынёй, опоясывающей его грудь. Очевидно, на этой простыне, опропущенной под мышками, он и был подвешен. Поддельный мертвец, не спеша, освободился от пут и снова нацепил рубаху. Ну что, ваш бродь? Я уже идти-то могу, обратился он к Савушкину. А то же, Ян тут мой, Ванька, помощник руки-то кривые имеет, он там без меня рамуту совсем перекосит. Идите. Выдавил Савелий Галактионович, опасливо поглядывая на Белецкого, в лице которого появилось понимание, которое теперь свирепо уставился на Савушкина. Едва мастеровой вышел, в коридоре послышались торопливые шаги и в камеру стремительно вошел Терентьев. «Что вы такое затеяли, Дмитрий Николаевич? Какой клеш ему эксперимент!» — пророкотал он, но при виде странной мизансцены сердитость на его лице сменилась недоумением. «Что здесь происходит? Что с вами, Руднев? Вам плохо?» Дмитрий Николаевич отстранил руку Билецкого, выдернул у Савелия Глотионовича папку, которую тот всё ещё продолжал махать, и остервенело отшвырнул её. "Кто надал умил вас на эту шутку?" прошепял он. "Кто? Я вас спрашиваю?" Савушкин кинулся собирать разлетевшиеся во все стороны листы, а Дмитрий Николаевич тем временем излагал надворному советнику: "Этот ваш Савушкин решил позабавиться". Позвал нас сюда, а здесь вроде как повешенный, который ещё и ожил прямо у нас на глазах. Я желаю знать, кто этому шутнику идею подал. Лицо Анатолия Витальевича сделалось ещё более растерянным. Боюсь, дорогой мой друг, это был я, проговорил он и объяснил в ответ на недоуменные взгляды. Этот горьи сыщик «Нынче изложил мне призанятную теорию, по которой аккуратно так выходит, что убийцей, выкладывающим картины, являетесь вы, Дмитрий Николаевич. Я его, конечно, урезонил и, в числе прочего, рассказал про ваше отношение к мертвецам. Вот он, видать, и решил убедиться, что вы не притворяетесь». Все взгляды были устремлены на Савелия Галактионовича, который уже собрал бумаги и теперь стоял посреди камеры, красный, как вареный рак, и не смел поднять глаза». До этого момента безмолвствующий Вениамин Юрьевич расхохотался. "Простите", сквозь смех простонал он, утирая слёзы. "А я-то думаю, что за эксперимент такой Савушкин задумал? Снимай, говорит Лица для последующего психологического анализа. Старин снова зашёлся безудержным смехом. "Вы уж извините, Дмитрий Николаевич. Я когда вас увидел, фотографировать, конечно, уже не собирался, но и вспышку остановить не мог". Смех фотографа был такой искренний и заразительный, что уж сперва у Терентьева, а после у Руднева, и наконец-то даже у вечно серьёзного Белецкого губы расползлись в улыбке. Савушкин, сгиньте с глаз моих, цыкнул Терентьев. Я с вами потом поговорю. Савелий Галактионович пулей вылетел из камеры, и теперь уже все четверо оставшихся мужчин дали волю весёлости. От души посмеявшись, старин принялся собирать свой фотографический скарб, а Терентьев спросил: "А что вы, Дмитрий Николаевич, в конторе-то делаете? Белецкий сказал, что вы отправились очаровывать Пифию, чтобы она вам свои, прости, господи, оракул продемонстрировала. Неужто открылась вам тайна сокровенная? Вы оракул остаётся для меня загадкой", ответил Руднев. Зато я узнал из первых рук, что небезызвестная вам Калиста вскрыла арканум пред господином, правдолюбом, безжалостным, в реальности существования которого я не только убедился, но и даже имел, не сказать, что удовольствие видеть. И Дмитрий Николаевич коротко поведал о своих приключениях. «На вас напали!» — заволновался Белецкий. «Вот ведь не хотел я вас одного отпускать!» «Справедливости ради, это я на них напал!» усмехнулся Роднев и добавил уже серьёзно, обращаясь к надворному советнику: "Анатолий Витальевич, велители хадеев этих да просить как следует. Может, они и напродравлюбо нас выведут. И по Бирушек нужно опросить, что на Поварской промышляют, и гонцами его могли быть. Ведь тёченью ж странное совпадение, что и к Пифие, и к театру, и к галерее он отношения имеет. Да и его готовность складывать композицию из бесчувственных тел меня тоже настораживает." «Вывод. Вениамин Юрьевич, говорили мне, что у убийцы глаз наметанный, художественный и светильники специальные. А коли наш господин безжалостный промышляет постановочными фотографиями, значит, все это у него есть?» «За глаза не скажу», — ответил фотограф. «Нужно работы его посмотреть. Журналисты больше репортажные фото снимают. Но коли этот тип сенсациями зарабатывает, то, может, и постановкой владеет». Я принёс подшивку газет со статьями Бежалоснова, вставил Белезский, думал, вдруг какие пересечения со старыми делами выявятся, а не в архиве. Пойдёмте, Вениамин Юрьевич, прямо сейчас и посмотрим. Подождите, Белезский, вы мне с родневым нужны, сказал Анатолий Витальевич. А вы, Вениамин Юрьевич, сделайте, милость Голубчик, и идите в архив и посмотрите газеты. Мы к вам присоединимся. Старин, собрав наконец свой инвентарь, подхватил кодек и кофр с объективами до да вспышками и пыхтя от тяжестью поклажи, вышел из камеры. Руднев в Билецкие Терентьев остались одни. "У вас дурные вести, Анатолий Витальевич?" спросил Руднев, хмурившися на дворнового советника. "Да как сказать?" проговорил тот. "Я сейчас вернулся от барона Ботберга". Примечание: Терентьев говорит о бароне Андрее Эбернгардт. Рейнгольд Рамалович в Будберге с 1905 по 1916 год, являвшимся московским обер-полицмейстером, и об Аркадию Францевичу Кашко с 1908 по 1915 год, возглавлявшим московскую сыскную полицию. Конец примечания. Аркадий Францевич меня с собой на доклад брал. Их превосходительство крайне встревожены творящимися в Москве изверствами, и что ещё хуже, сильно опасаются, как бы сие неслыханное злодейство не пошатнуло их кресло. В общем, адмирал Романович склонен ответственность с московской полиции на столичную переложить и по сему намерен написать в Санкт-Петербург с просьбой прислать для руководства делом столичный чин. Аркадий Францевич кое-как выторговал нам неделю, так как саму собой не желает, чтобы в его монастырь чужое начальство носовало. Но и у он опасения имеет серьёзные, и в первую очередь его беспокоите вы, Дмитрий Николаевич, в качестве, так сказать, катализатора всего происходящего. Единственное, что останавливает его от прямого требования к вам покинуть первопрестольную, это надежда, не скрою, во многом подпитанная вашим покорным слугой, что без унца этого только лишь на вас, Руднев, как на живца поймать и можно. Короче говоря, господа, времени у нас в обрез. Если в ближайшие дни дело не разрешится, вас Дмитрий Николаевич из Москвы выдворят, а мне руки свяжут. Вот, собственно и всё, что я имел вам сообщить. Ну и что мы тогда тут сидим, спросил Руднев, вставая. У нас теперь ещё больше причин торопиться. Ипссасэ поспешность сама себя задерживает, проворчал Белецкий. С вашего согласия, господа, я всё-таки досмотрю дела, хотя спешки это занятие и не приемлет. Следует признать, как это не прискорбно, пока у нас нет понимания первопричины этого безумия, мы вряд ли вычислим преступника. Возражений на это его замечание у друзей не нашлось. Втроём они отправились в архив, где старин должен был сделать своё экспертное заключение о фотографиях журналиста безжалостного. По дороге их перехватил Савушкин. Всё ещё пряча глаза и мало заикаясь, Савелий Галактионович деревянным голосом доложил о том, что господину надворному советнику пришёл рапорт о происшествии близ большой молчановки, заявителем по которому значится его высокородие господин Руднев. Приняв бумагу из рук трепещущего помощника, Терентьев зыркнул на него уничижительным взглядом и сухо велел отправляться в архив. — Нечего здесь баклуши бить, савушкин, а то, глядишь, опять вам, какая дурь в голову стрельнет от безделья-то. Идите старину помогите с документами. Савелий Галактионович упрашивать себя не заставил и поспешил побыстрее убраться с разгневанных начальственных глаз. Терентьев прочитал рапорт и присвистнул. — Терентьев. «Эким вы знатным господам! Шкуру-то попортили, Дмитрий Николаевич!» Он порылся в картотеке и вынул два личных дела с фотографиями и бертельонажем. «Узнаете?» Руднев преступников однозначно признал. «Кто они?» «Подручная Михайя Черного. Этот тип, считай, со всех московских уличных девок кормится. Коты...» Примечание. Жаргонное. Сутенеры. Конец примечания. «Мамзели щиплют!» А он, стало быть, скотов мзду взымает. Всю артель их паскудную в страхе держит. Квартирует в кабаке Захаровский на хитровке. Сам оттуда не вылезает, как паук из угла, зато паутину на всю златоглавую раскинул. «Как вы, Анатолий Витальевич, сказали, кабак называется?» переспросил Белецкий. «Захаровский?» Я это название встречал в статьях Правда Люба. Он вроде как разоблачал безнравственный золотой молодёжи, которая по развращённости своей оттуда известного сорта барышень для увеселения себе заказывает. Так давайте, Анатолий Витальевич, наведаемся туда, живо предложил Руднев, по спрашивая местную публику на предмет знакомства с господином безжалостным. Терентьев окинул Дмитрия Николаевича скептическим взглядом. Вы уж простите, дорогой друг, серьёзно сказал он. Но вас я туда с собой не возьму. Вы мне своим видом всю репутацию попортёте. Там люди серьёзные и со своими представлениями. Они, если узнают, что я я кшаю с таким субъектом, как вы, всякое уважение и страх передо мной потеряют. Дмитрий Николаевич хотел уж было возмутиться, но тут со стороны коридора, ведущего в архив, раздались шумы и крики. Дымом пахнет. Новострел усабилецкий кинулся в коридор. Руднев с Терентьевым поспешили за ним. В коридоре запах дыма стал отчётливым. Добежав до угла и свернув в друзья, увидели, что помещение затягивают густые серые клубы. Ваше высокоблагородие, в архиве пожар, выкрикнул выскочивший им навстречу усатый городовой. Так тушить надо, рявкнул в ответ Терентьев. Анатолий Витальевич, Усач попытался удержать надворного советника, ухватив за рукав. Там коробки с патронами сложены, на время ревизии не ходить, рванёт же. Матерь Божья, ужаснулся Анатолий Витальевич. А Савушкин, старин, видел их? Не видал. Чиновник особых поручений отпихнул городового и помчался к архиву. Руднев с билетским не отставали. Архив был задымлён. В воздух поднимались тлеющие хлопья пепла. Пока горели лишь документы на столе и подлин его, но огонь с опасной быстротой набирал силу, жадно пожирая старую бумагу и настойчиво крался к бесконечным стеллажам с папками и стоящему у стены возле входа деревянному ящику, доверху забитому характерными желтоватыми картонными коробками. Старин и Савушкин пытались сбить пламя пиджаками и затаптывали пылающие и догорающие листы. К ним присоединился Терентьев, а Руднев с Белецким кинулись к смертоносному ящику, намереваясь оттащить его в коридор, но стенки у того еле держались, и от любого усилия опасный груз мог рассыпаться. Бросив ящик, они тоже принялись гасить бумагу. Совместные усилия позволили локализовать огонь, но пепел по-прежнему летал в воздухе, грозя разнести почти усмиренный пожар. Когда оказалось, что опасность уже миновала из коридора в распахнутую дверь ворвался коварный порыв сквозняка и метнул мерцающий рыжими вспылохами пепел на ящик с патронами. Пересушенный картон занялся сразу. Языки пламени взметнулись так бодро, что пробежать мимо них, чтобы выскочить в спасительный коридор, никто бы не решился. Прячьтесь, проорал Анатолий Витальевич. И тут его едва не сбил с ног Вениамин Юрьевич, митнувшийся, словно безумный, готовому в любой момент начать канонаду арсеналу. "Да мой кодек!" исступлённо взвыл фотограф. Его бесценный фотоаппарат и кофр лежали на краю ящика. "Куда? Ложись!" Надворный советник в свиреп обвыргулся и бросился за фотографом. Он схватил старину за шиворот, толкнул за ближайший стеллаж и повалил на пол. Белецкий рванул к ящику, держа в руках пиджак и надеясь успеть загасить пламя. "Стой, Белецкий!" крикнул Руднев как раз в тот момент, когда раздался треск первого взорвавшегося патрона. Одновременно с тем Дмитрий Николаевич опрокинул на бок стол, швырнул за него Савушкина, а сам навалился сверху, вдавливая молодого человека в пол. Белецкий за те же пару секунд успел метнуться за негорюмый шкаф и вжаться в стену, прикрыв руками голову. В следующий момент началось светопредставление, и сколько оно длилось, никто бы из пятерых не сказал. От треска взрывающихся патронов закладывало уши. Беспрерывно свистели пули, вышибая щепки из дерева, круша оконное стёкла и оббивая штукатурку со стен и потолка. Пороховой дым смешался с бумажной гарью, так что едва можно было вздохнуть. Наконец всё кончилось. Несколько последних хлопков разрезанули слух, и воцарилась гробовая тишина, разорванная спустя полминуты потоком отборной брани, которой чиновник особых поручений Терентьев, красноречивый и яркий, но абсолютно не литературно описал своё впечатление от происшедшего. Всё живо, гаркнул он, исчерпав запас сомнительной риторики. В ответ ему раздались кашель, шевеление и хриплое: "Да", произнесённое однако только билецким и рудневым. Белецкий, выбравшись из своего укрытия и убедившись, что Дмитрий Николаевич и Савушкин невредимы, принялся гасить кояки, где всё ещё продолжавшую гореть бумагу. Руднев поднялся и рывком поставил на ноги Савелия Галактионовича. Однако держался на них младший делопроизводитель неуверенно. Колени у него подкашивались, губы дрожали, бледное, как у покойника, лицо покрывало испарина. "Ну-ну, Савушкин," Дмитрий Николаевич притулился к Олегу Латионовичу на стул и встряхнул. Уже всё хорошо. Ну-ка, взгляните на меня. Вот так. Помните, какое сегодня число? Молодой человек, всхлипнув, ответил. Вот и не забывайте, усмехнулся роднев. Будете второй раз день рождения отмечать. Оставив младшего делопроизводителя приходить в себя, Руднев подошел к Анатолию Витальевичу, который склонился над привалившимся к стене старинным и своим галстуком перетягивал ему руку. Разорванный рукав у Вениамина Юрьевича был в крови. «Зацепило!» — объяснил надворный советник. «Не сильно, кость не задета». Несмотря на заверения Терентьева, фотограф, очевидно, испытывал нешуточные страдания. Он плаксиво причитал и жалостливо стонал. «Потерпите, Вениамин Юрьевич!» До «Да свадьбы заживёт, попытался успокоить его Руднев. Могло быть гораздо хуже. Хуже? со слезой в голосе воскликнул Старин. Куда ещё хуже? Только теперь Дмитрий Николаевич обратил внимание, что здоровой рукой фотограф прижимает к себе свой драгоценный кодек, и что в боковине фотоаппарата зияют две дыры. Тут набежали люди, и Старин был передан их заботам. Пожар совсем потух, но архив походил на поле боя. Посреди всего этого хаоса удручённо застыл Билецкий, и в лице его читалось полное отчаяние. Бросьте убиваться, Билецкий, чёрт с ними с бумагами. Анатолий Витальевич хлопнул друга по плечу. Главное, все живы остались. Господа, упавшим голосом проговорил Билецкий. Это моя вина. Он указал на какие-то осколки на полу и на горелый след, отчётливо видимый на столешнице. Я лупу на столе оставил. Видать, от неё и загорелось. Терентьев с Рудневым переглянулись. "Мы многое успеем за ту неделю, что мне Аркадий Францевич выделил", пробормотал чиновник особых поручений. "Сначала положено знатное"